Глава седьмая. София. «Да как же я мог оставить тебя одну надолго?» Подыгрывает мужчина, широко и искренне улыбаясь. «От этой улыбки я буквально таю. Надо же, не знала, что Романов так умеет. Думала только пугать гораст. София, не познакомишь со своим спутником?» Мило усмехается Наташа, включив все свое обаяние. «Думаю, нет». Бросаю я, наблюдая, как лицо бывшей подруги вытягивается. Что, съела? Я уже не та девчонка, с которой можно было ведь веревки. Несколько дней на улице быстро привели меня в чувство и научили не доверять никому, даже, казалось бы, верным подругам. Но... Сонь, кажется, нам пора. Никитка уже заждался. Воркует мне на ухо Костя, но Наташа все слышит. И буквально зеленеет от злости. «Да, кстати, я столько всего ему накупила...» Мы выходим из магазина, а я рассказываю мужчине, что взяла для Никиты. Когда мы отходим достаточно далеко, я выдыхаю. «Спасибо тебе». «Обращайся», — кивает серьезно Костя и спрашивает. «Кто это вообще? Что она от тебя хотела?» Я закусываю губу, не зная, рассказывать ли ему все, а потом киваю. «Давай пойдем куда-то, поедим, и я все тебе расскажу». «Отличная идея», — соглашается мужчина. «Вот только жаль, не успела крем себе купить», — тяну я тихо. «Ну что ж, Наташа всегда умела портить мне жизнь. Мы забираем покупки и идём в машину. Костя отвозит меня в ресторан, хотя я и сопротивляюсь. Достаточно было простого гамбургера и картошки фри. Но я понимаю, что такие, как Романов, Подобного не едят. Уже в ресторане я рассказываю ему историю моего прибытия в столицу. «Так вот оно как! И что, Наталья, так просто простила тебе то, что ты увела ее парня?» Я фыркаю, нанизывая на вилку салат. «Отбила? Я же никого не отбивала! Юра просто узнал, чем она занимается. Вот и все!» «И чем же она занималась?» — поднимает одну бровь мужчина а я краснее опускаю голову. «Соня!» — настаивает Костя, не дождавшись моего ответа. «Ну, этим!» — отвечаю я, краснее еще больше. «Не понимаю». «О боже, Константин! Чего вы такой непонятливый, шеплю я. «Она встречалась с мужчинами за деньги». А, -а, «А, вот оно в чем дело! А я уж подумал, что там что-то страшное!» Я поднимаю удивленный взгляд на Костю и переспрашиваю. «Например, что может быть страшнее? Убивать людей за деньги?» Мужчина хохочет, а я заворожённо вслушиваюсь в такой мелодичный смех. Даже мысли о Наташе вылетают из головы. «Ты смешная?» — выдает Костя, а потом уже серьезнее добавляет. «Значит, ты оказалась на улице? Как же ты выжила?» «Ну, когда есть хочется. Согласишься на любую работу?» — пожимаю я плечами. «Даже встречаться с мужчинами за деньги?» — хитро подмигивает Костя, а я закатываю глаза. «Нет, где я только не работала, знаешь ли, но до такого еще не дошла». «Это хорошо. Все правильно ты сделала», — подытоживает мужчина. «Мы доедаем в тишине, а потом он отвозит меня домой». Настя встречает меня с Никитой во дворе. Я распаковываю покупки и примеряю эрго-рюкзак. Усадив в него Никиту, я просто чуть не прыгаю от счастья. Это так удобно! «София, у вас же сегодня выходной. Вы можете пойти отдыхать», — предлагает женщина, а я пожимаю плечами. «От Никиты устать невозможно». «Это правда. Такой славный мальчик, спокойный, улыбчивый», — кивает Настя. Мне нравится, что женщина так хорошо относится к малышу. Чувствую, у нас с ней все сложится хорошо. Не так, как с Глашей. К вечеру я поднимаюсь к себе в комнату и решаю полежать. Достаю книгу, которую давно хотела почитать, и заваливаюсь на кровать. Но не успеваю прочитать больше одной главы. Как засыпаю. Не слышу даже, как Настя укладывает Никиту в кроватку. Как приходит Константин. Просто сплю до утра, засунув под голову книгу. Утром я открываю глаза и разминаю затекшую шею. Да, книжка не лучшая подушка. Стою и подхожу к кроватке. Но Никиты уже нет. Видимо, Настя уже забрала. Сегодня у нее уже выходной, но она, наверное, решила меня пожалеть. Накидываю халат и спускаюсь на кухню, где женщина играет с Никиткой. «О, Соня, доброе утро!» «Ты проснулась? Как хорошо. А то мне уже нужно бежать». Улыбается Анастасия, а я, широко зевая, отвечаю. «И вам доброе утро. Да, конечно, беги. Извини, что задержала». «Ой, да ерунда!» — машет рукой она и передает мне ребенка. «Кстати, там тебе передали». «Что?» — удивляюсь я. «Не знаю, охранник занес недавно. Какой-то пакет. Ты не заказывала доставку?» «Нет». Тину я. Может, ошиблись?» Настя качает головой и берет свою сумочку. «Не думаю. Там твое имя на коробке. Ну все, пока. Встретимся через два дня». Я киваю и подхожу к столику, на котором меня ждет небольшая розовая коробка. «Интересно. Действительно мое имя?» Переложив Никитку в шезлонг, я нахожу ножницы и открываю посылку. Увидев, что внутри... У меня перехватывает дыхание. Тот самый крем. Да не только он, а вся уходовая линейка. Именно той серии, которую я хотела. Костя, ну как он узнал? Аккуратно выкладываю коробочки на стол, завороженно поглаживая гладкие обертки. Какая красота! Нужно как-то поблагодарить. Слышу позади хлопок двери и оборачиваюсь с широкой улыбкой на лице. «Костя?» — выдаю я, но тут же замолкаю. «Это не он. На пороге стоит человек, которого я никак не ожидала здесь увидеть. Да и вообще когда-либо увидеть. Юра, что ты здесь делаешь?» «Соня, ничего себе!» — тянет мужчина, проходя дальше. Я хватаю Никиту, прижимая малыша к себе и делаю шаг назад. «А я зашел к Косте. Нам нужно решить кое-какие вопросы по работе». Выдыхаю, понимая, что это просто такая нелепая случайность, а не подстроенный акт проверки. «А, понятно. Но его нет, он на работе». «Я уже понял. По отсутствию машины во дворе». Лениво тянет Юрий и плюхается на диван в гостиной. «Мне все это дико не нравится». Но я не знаю, как выпроводить мужчину. Так чего зашел, раз видел, что его нет? Вылетает у меня из губ, прежде чем я успеваю осознать сказанное. Мужчина ухмыляется и рассматривает меня с головы до ног. — А ты изменилась, Сонь. Стала взрослее, зубки отрастила. — Пришлось, — тяну я. — Да и ты тоже поменялся. — Да? Мужчина поворачивается к зеркалу и усмехается сам себе. «И в чем же?» «Не знаю. Тяну я, желая закончить разговор. Вообще, что он тут забыл?» «А ты, смотрю, ребеночка родила. Да еще и не абы от кого, от Кости. Понятно, почему он такой странный последнее время. И не говорил же ничего». Задумчиво говорит Юра, посматривая на меня, как кот на мышь. «Это не мой ребенок, выдаю я. «Я здесь просто няня». «Ах, вон оно как!» — вскакивает Юрий и подходит ко мне. «Так ты, выходит, свободная». Киваю, молча, не зная, к чему клонит мужчина, но внутренние ощущения не из приятных. Скорее бы он ушел. «Что ж, тогда не сочти за наглость пригласить тебя на обед или ужин». Я закусываю губу, не зная, как отказать. Но тут же в гостиную входит Костя. Выдыхаю с облегчением и улыбаюсь мужчине. «Привет!» «Привет!» — тянет он серьезно и пожимает руку другу. «Мог бы и в офис заехать. Я тебя там ждал!» — недовольно бурчит Костя, поглядывая на нас. «И не узнать, что у тебя такая прекрасная няня!» — хмыкает Юрий, а Романов сжимает зубы. Пошли ко мне в кабинет, некогда рассиживаться. «Ох уж этот трудоголик!» — подмигивает мне Юра и идет за боссом, на пороге оборачиваясь. «Сонь, ну ты же все-таки подумай над моим предложением!» Не дождавшись ответа, мужчина уходит, а я вздыхаю. «Надо же, до чего тесен мир! Несколько лет не видела ни Наташу, ни Юрия, из-за которых, по сути, и полетела моя жизнь к чертям». А тут сразу двоих встретила. Никита начинает выкручиваться, и я несу его наверх. Нужно уложить малыша спать, а там уже и подумаю обо всем остальном. Ни Юрия, ни Кости. Я так больше не встречаю. Управившись с Никитой, я выхожу на кухню, чтобы заварить себе чай перед сном. В доме уже темно, и я решаю не включать свет по пути. Шлепая васяком по полу... Я заворачиваю на кухню и тут же сталкиваюсь с кем-то. «Соня?» — хрипло спрашивает Романов. А я упираюсь руками в его грудь. «Обнаженную?» «О боже!» Пальцы начинают сжечь от такого тесного контакта. И я отпрыгиваю назад. «Извини, я не заметила тебя!» Оправдываюсь я, пытаясь натянуть пониже футболку. «Вот черт! Знала бы, что Романов вернулся домой!» «Обязательно надела бы что-то подлиннее». «Ничего, ты чего в темноте бродишь?» Так же тихо спрашивает мужчина. «А у меня бегут мурашки по коже». Сейчас, немного привыкнув к темноте, я различаю очертания его лица и тела. Черные, как смоль глаза, буквально затягивают. «Мне... я...» тяну я не находя слов. «Я понял, пошли!» Романов хватает меня за руку и заводит на кухню, включая резко свет. Зажмуриваюсь от яркости и спрашиваю. «Что ты понял?» «Садись!» Я послушно сажусь на стул и натягиваю футболку на коленки. «Сейчас разогрею тебе поесть!» «Но я не хотела!» «Тяну я!» «А придется!» Без капли сомнений произносит Костя. «Никита уснул?» «Да, все хорошо. Уже видит десятый сон!» Мужчина кивает и выставляет передо мной еду, снова поворачиваясь к плите. Рассматриваю его широкую спину, накаченные руки и сглатываю вязкую слюну. Он еще и качаться успевает. Вот паршивец. Красивый паршивец. «Чай?» — спрашивает он. А я глупо киваю. «Отлично!» — говорит он и включает чайник. «Соня, у меня к тебе вопрос. Задавай!» Отвечаю я, стараясь не дрожать. «Да что со мной?» «Хорошо». Мужчина ставит передо мной чашку с чаем и серьезно заглядывает в глаза. «София, что тебе сказал Юрий?» «Я замираю, понимая, что не должна рассказывать о его предложении». Он просто спросил, как у меня дела, пожимая я плечами, отведя взгляд. «С чего бы это?» «Ну, это он». Закусываю я губу. Кто он? Ну, тот, кто рассорил меня с Наташей. Тот самый Юрий. Произношу это и вижу, как лицо мужчины вытягивается. Хм, только и тянет он. А что за предложение, о котором он говорил? Блин, все-таки слышал. Ну, он позвал меня на обед. Пожимая плечами, я хватаю чашку с чаем дрожащими руками. «Ты не должна соглашаться», — резко отвечает Костя. «Да я как бы и не собиралась», — тяну я обескураженное поведением Романова. «Нет, ты не понимаешь», — рычит мужчина. «Я тебе запрещаю с ним видеться, поняла?» Вижу, как глаза Константина наливаются злостью и вспыхиваю. «Я не поняла, Романов, с каких пор ты мне приказываешь?» «Да меня чем больше загонять в угол, тем больше я наглею. Со мной нельзя таким образом разговаривать, будь он хоть трижды мне начальник. Из-за этой своей черты я потеряла немало работ». Романов встает и нависает надо мной, как скала. «С этих самых, Малинкина! Ты с ним никуда не пойдешь.